Янсен бежал по пустынным неосвещенным комнатам дворца. С грохотом шипением обрушивался прибой на веранду. Свистал ветер, потрясая оконные рамы. Янсен звал мадам Ламоль, прислушивался в ужасающей тревоге. Он побежал вниз на половину Гарина, летел сожженными прыжками по лестницам. Внизу слышны были выстрелы и отдельные крики. он выглянул во внутренний сад. Пусто ни души. На противоположной стороне под аркой, затянутой плющом, снаружи ломились в ворота. Как можно было так крепко спать, что только пуля, разбившая оконное стекло, разбудила Янсена? Мадам Ламоль бежала? Быть может, убита? Он отворил какую-то дверь наугад. Вошел.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 Зареву бросала отблески на весь черный, взволнованный океан. И вот когда Аризона поднялась на гребень, с острова увидели силуэт яхты, и жгучи белые игла заплясала вокруг нее, ударяясь сверху вниз зигзагами, и удары совсем близко, сближаясь, падали то перед кормой, то перед носом. Зой казалось, что ослепительная звезда колет ей прямо в глаза,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 Гроза морей.